самолете гринов не испытал большого облегчения даже когда взлетели оставив далеко внизу аэропорт Ататюрка, атюрка минареты мечетей босфор курдов и митовцев глядя на подголовник кресла перед собой невидящим взглядом петр прокручивал в главе разговор с хасаном в магазине ковров ему дали явки в москве для связи обговорили детали однако любопытнее всего было присутствие при разговоре американца петр знал что еще со времен ссср Американцы активно внедряли в разведку Турции своих советников. Ничего не изменилось и сейчас. К своему удивлению, он стал свидетелем такого сотрудничества. Когда Горюнов с подозрением покосился на саглядатая в синем джемпере, краснощекового и улыбчивого, Хасан предварил неудобные вопросы. «Вы можете говорить спокойно. Это мистер Мёрфи, наш коллега». «У мистера Мёрфи ко мне тоже какие-то дела?» Насмешливо уточнил Гринов, подумав, что Румяный такой же мёрфи, как Пётр Брожек. Поживём увидим, высоким голосом ответил сам Цейрушник. Далее разговор пошёл в деловом русле: явки, пароли, связь, время выхода на связь и так далее. Подробнейшие указания со множеством нюансов, которые Петру предстояло запомнить. Он обладал неплохой зрительной памятью, и ему пришлось прочитать несколько раз инструкции от Мид, кроме того, что он прослушал их в изложении Хасана. «Нам нужно, чтобы вы зарабатывали баллы у своего руководства». Хасан оживился, приблизившись к главному. «Вам же надо привести что-то в клювике». «Какая забота!» — восхитился Петр. «Не стоит ерничать, садокатли. Мы заинтересованы в ваших успехах. Теперь мы относимся к вам как к своему, а стало быть, будем помогать, рассчитывая на отдачу». допустим Вы, разумеется, сперва отправитесь в Москву, а затем вам следует поехать в Ханты-Мансийск. Есть там город Пытьях и мечеть, которую собираются взорвать боевики ИГИЛ. Руководят организацией этого теракта отсюда, из Турции. Поэтому будет вполне логичным, что вы, как наш представитель, воевавший в ИГИЛ, приедете в Ханты-Мансийск для того, чтобы оказать моральную и финансовую поддержку непосредственным исполнителям. Однако мы не будем возражать, если вы организуете их задержание накануне акции. Петр отпил яблочного чаю, которым их угощал все тот же продавец. Он, по-видимому, по совместительству служит в МИД, помимо того, что размахивает коврами перед изумленными туристами-покупателями. «Вас что-то беспокоит?» – подал голос Мерфи. «Игил!» – повернулся к нему Петр. – Ведь вы получили сведения о готовящейся акции от игиловцев. а почему вы считаете, что не мы сами спланировали этот теракт с помощью ИГИЛ? Тогда зачем сдавать их ребят и проваливать акцию, которая могла бы повысить имидж ИГИЛ в глазах российской молодежи, особенно мусульманской, ищущей, куда приложить свой пыл и где утолить жажду приключений? Мёрфи и Хасан переглянулись. «Вы рассуждаете очень здраво и дальновидно. Мы учтём ваши замечания на будущее. Но у нас есть свои аргументы, оправдывающие такое решение. Петр постучал пальцами по столешнице, ожидая разъяснений. Помявшись, Хасан все же пояснил. «Мы имеем дело не со всеми игиловцами. Вернее, есть разные игиловцы. Вы понимаете?» Он проникновенно посмотрел в глаза Грюнова, но тот не клюнул на уловку и молча ждал продолжения. «Что вы хотите услышать?» — повысил тон Хасан. вздохнул и добавил. «Нас просили сорвать эту акцию». Петр понимал, о чем идет речь. Он сам сталкивался в Сирии с противоборством группировок внутри ИГИЛ. Турчанки-стюардессы в Turkish Airlines безошибочно опознали в Грюнове своего и разговаривали с ним не на корявом русском или английском, а по-турецки. Только услышав русскую речь в соседнем ряду, он осознал, что летит в Россию. прислушивался к болтовне двух командировочных, ездивших в Стамбул по делам фирмы. Они трепались о выпивке в отеле и о сувенирах. Рядом сидела девушка, она была так увлечена собственным телефоном, что ничего не слышала и не видела. Строчила сообщения, хихикала над ответами. Петр позавидовал ее беспечности, а потом попросил с ее телефона отправить СМС. Неохотно, но она отдала ему мобильный. Он быстро набрал сообщение с номером рейса и временем прилета, отправил на телефон Александрова и тут же стер сообщение и номер абонента. Во Внуково его ждал Таймурас Сабиров у пограничного контроля. «Мур!» – обрадованно обнял друга Горюнов. «Рад тебя видеть. Куда сейчас?» «К Иванычу, конечно. Он ждет. У тебя багаж есть?» «Ковер!» – хмыкнул Петр. «Ковер-самолет?» – Сабиров хлопнул его по плечу. Петр поморщился, и Таймурас заметил это. Пока Горюнов получал багаж, Сабиров отошел в сторону и с кем-то разговаривал по мобильному. Увидев сумку с ковром, он не удержался от комментария. «Выглядишь, как сирийский беженец с такой поклажей. Все, что нажил?» «И то взятка», — подумал пётр Он понимал, что Мур не в курсе всех его восточных перипетий и вряд ли будет. О делах друг друга они ничего не знали. Он был осведомлен о поездке Горюнова только потому, что пётр вынужденно заменил его в этой операции. У выхода из аэропорта их поджидала черная иномарка с тонированными стеклами. «Ух, какой мороз!» – Петр потер уши и постучал ботинком о ботинок. «Тут тебе не восток!» – засмеялся Сабиров, подтолкнув друга к машине. В управление Сабиров довел его до кабинета Александрова и ушел. Неожиданно в приемной встретил не секретарь, а доктор. То, что этот высокий, унылый мужчина – врач, а не разведчик, разъяснил Александров, выснувшись из кабинета. «А, пришел?» — сказал он так, словно виделись только вчера. «Пусть тебя осмотрит доктор, вид у тебя измочаленный». «Зачем еще?» — попытался протестовать Петр, но Александров уже скрылся в своем кабинете. Врач, неразговорчивый, бросал только короткие телеграфные указания. «Снимите рубашку, дышите, задержите дыхание, следите глазами за пальцем, вытяните руки, закройте глаза». обследование больше напоминало неврологическое. «Это осколочное?» — наконец спросил что-то вразумительное доктор. гринов кивнул, догадываясь, что этому обследованию отчасти обязан Сабирову, заметившему, как Петр поморщился, когда его похлопали по раненому плечу. «У вас была контузия недавно?» Петр умолчал, что их было две. С одной вынужден был согласиться. «Одевайтесь и подождите здесь», — велел довольно бесцеремонно доктор и зашел к Александрову. Когда вышел, то оставил дверь открытой и кивнул на нее. Раздраженный Горюнов зашел в кабинет. «Плохо выглядишь», — заметил Евгений Иванович, встав из-за стола и пожав руку Петру. «Надо бы отдохнуть и подлечиться, но пока что об этом речь не идет», — слава богу, подумал Горюнов. Мысль об отдыхе сейчас, после напряжения последних месяцев, приводила его в отчаяние. Весь организм, мозг, нервы настроены на работу, и переключиться будет непросто «Рассказывай все по порядку, я включу диктофон». Александров сел напротив за приставной стол для переговоров. «На полиграф пойдешь утром». Петр знал, что его слова, записанные сейчас, будут сравнивать с докладной, посланной из Стамбула, с показаниями на полиграфе. Он терпеливо и спокойно изложил все факты и детали. Содержание последних двух бесед с Хасаном, о которых не был осведомлен Александров, и суть задания, переданного через Недреда. — Есть два варианта для нас, если проверки подтвердят твои слова. — Подтвердят, — вздохнул Петр и взглянул на часы. Начало первого ночи. — Что-то последнее время мне все предлагают какие-то пресловутые два варианта, а я как рыжий на ковре. — И все же два варианта, — повторил Александров. — Первый. Мы как можно дольше водим митовцев за нос. Сливаем им информацию по принципу «да им Боже, что нам не гоже». Но это будет требовать от тебя большого нервного, ну и физического напряжения. Второй вариант – выдать общественности то, что мы имеем на данный момент. Попытку вербовки нашего разведчика и личность Хасана. У нас нет ничего конкретного. Даже подлинного имени Хасана. Голословные обвинения. Не только. Мы сможем арестовать группы боевиков в ханты мансийской и в Кировской области. Уже не так уверенно сказал Александров. Провести несколько закладок твоей информации в Москве там, где они указали, фиксируя все досконально. Выявить тех, кто будет забирать закладки и передавать тебе инструкции. Но потом, после разоблачения, тебе придется работать только в России. Сменить имя, скорее всего. Ладно. Он хлопнул ладонью по столу. Так далеко заходить не будем. Я смогу сегодня домой попасть? Петр снова взглянул на часы. Перед полиграфом хорошо бы поспать. Не знаю пока, пожал плечами Александров. Я бы и сам хотел домой попасть. А позвонить? Звони. Александров придвинул к Петру городской телефон и вышел из кабинета. Сашка, это я, сказал Горюнов, набрав номер домашнего телефона и услышав голос жены. Как ты? Вот только сейчас смог позвонить. Не прошло и полгода. У нее еще хватало самобладания иронизировать. к тебе тут гости приехали оба не говорят по русски ума не приложу что с ними делать кое как с мальчишкой по английски объяснились он утверждает что твой сын а кто эта женщина я так и не поняла женщина переспросил петрр как ее зовут зара тебя так хорошо слышно ты откуда звонишь из москвы я постараюсь приехать но если не сегодня то скоро ты уж там не обижай гостей мать мальчишки погибла зарифа ее подруга «Она просит трубку», — недовольно сказала Александра. «Поляк, ты в Москве?» — это уже Зара влезла в разговор. «Почему привезла Мансура ты?» — проигнорировал вопрос Горюнов. «Где Ильяс?» «Он вернулся на свой Кавказ, а я соскучилась». Голос не звучал игриво, скорее напряженно. «Ты мне до сих пор не дал развод. Может, я замуж собралась?» «Найдется такой безумец?» «Вообще для развода нужны два свидетеля-мусульманина. Тогда услышишь от меня талак». когда мы увидимся пока не знаю он удивился ее настойчивости что случилось то я бы на твоем месте не очень доверяла Аббасу». ты о чем петр оглянулся на дверь кабинета подумав, что александрова крайне заинтересует эта странная фраза зарифы о ваших секретных договоренностях ты не торопись их выполнять увидимся я разъясню так они потому и секретные что кроме нас двоих никто о них не должен знать Он прижал трубку к уху сильнее. Увидимся, поговорим. Петя, так когда тебя ждать? Саша перехватил инициативу, но он уже опускал трубку на телефонный аппарат, увидев возвращающегося Александрова. Хотел было перезвонить, но не стал, не до того. Опиши все в деталях, генерал подвинул ноутбук к Грянову. Утром на полиграфе, а затем обсудим все. Поедешь сперва в Кировскую область. Уже известили местное УФСБ? И в Ханты-Мансийске тоже. Вдруг боевикам приспичит устроить взрыв, не дожидаясь человека из Турции, то есть тебя. Чтобы взять всех, надо, конечно, ехать тебе. Ведь боевиков там на местах известили о твоем прибытии из Стамбула, так? Возможно, удастся вскрыть не только исполнителей, но и местных пособников, если таковые имеются. А я полагаю, что имеются. Надо отработать по полной, тем более тебе дали санкции сами митовцы. «Мне как-то не до смеха», — уловил иронию Грюнов. Петр облокотился о стол и уставился на складке длинной присборенной салатовой шторы на окне, прикрывающей холодную московскую ночь. «Попытаемся убить двух зайцев при условии, если вы мне будете доверять». «Ты же все понимаешь». У Александрова на столе зазвонил один из пяти телефонов. «Александров», — привычно назвался он в трубку, и тут же генерал зажал трубку ладонью. Потом допишешь, Петр Дмитриевич, иди домой. Завтра с утра на полиграф. Дома, к счастью, оказалась только Саша. Зара и Мансур ночевали в ее прежней квартире по соседству. Уставший Горюнов едва добрел до кровати и тут же уснул. К неудовольствию жены.